Глава 53 Лиза пыркала напрасно. Вип-зал в Ладоге выглядел довольно неплохо. Разве что зал был немного тесноват, но им на девятерых место хватило с лихвой. Руденко и Кутузова, как обычно, ехать отказались. В центре массивный круглый стол, вокруг стола кожаные диваны. Тяжелые портьеры густого синего цвета закрывали дверь и такого же оттенка была драпировка на стенах. Торшеры с приглушенным светом придавали антуражу интимный уют, а натяжной потолок с хаотично пересекающимися световыми линиями напоминал ночное небо со следами трассирующих пуль. В общем, тут царила явная эклектика, но получилось приятно. Ближе ко входу оставался свободный пятачок и для танцев а на стене висела большая плазма на случай, если гостям захочется развлечь себя в караоке. Вип-зал находился в лаунж-зоне, так что музыка здесь звучала тихо фоном и не мешала разговаривать. Приехали они очень рано, по меркам подобных заведений, еще и четырех не было. Могли бы и раньше, да Дина наводила марафет с особой тщательностью. Ей хотелось сегодня блистать, чтобы Эрик видел, какая она у него красивая а то последние три дня он хоть ничего такого не говорил, но держался все равно немного отстраненно, как будто постоянно уходил мыслями в себя. Дина знала, что он до сих пор переживает из-за слов ее матери. И злилась на нее за это. Она и сама не подозревала, как дороги ей их отношения, как сильно она боится их потерять. Однако с клубом мама постаралась, Зал к их приезду очень мило украсили, даже огромного плюшевого медведя в пестром колпачке зачем-то водрузили на самое видное место, а к лапе его привязали накачанные гелем блестящие шары. Поначалу, как только расселись, держались все немного скованно. Шмыгов пробовал шутить, но выходила натужно. Катя Казанцева вообще глаза поднять боялась, пристроилась с краю на углу дивана, подальше от всех. Корбут несколько раз что-то шепнул ей на ухо, но она лишь коротко кивнула со скорбным лицом, будто не на праздник пришла, а на казнь. Даже Дина от чего то нервничала, хотя все ее поздравляли и отвешивали комплименты. Но главное, Эрик оценил ее старания, сразу как увидел еще в холле пансиона. Причем без слов, но от одного его переменившегося взгляда внутри сладко сжалась и кинула в жар. Зато теперь за столом он опять замкнулся. Сидел Эрик рядом с ней в центре и почти не разговаривал. «Самая большая — одна сложно» и неохотно отвечал на редкие вопросы, и то не на все. Дина видела, что не очень-то ему в этой компании нравится, хоть он и проучился уже два с лишним месяца в их классе, но до сих пор не стал своим». К тому же разговоры то и дело сводились к темам, которые ему наверняка далеки, неинтересны, а может даже и неприятны. Родители обсудили, без этого никак. Потом от Лизиного отца-дипломата перешли на курорты. Ибица толкотня, Куршавель надоело, Луксор дешево, Пхукет тоска, Дубай жарище. Барселона тоже кому-то что-то там не понравилось. Затем плавно переключились на бренды, шмотки, тачки, в общем, все как всегда. Эрик угрюмо молчал, но иди неожиданно вся эта болтовня вдруг показалась пустой и скучной. Она нашла под столом его руку и пожала, чтобы он не чувствовал себя здесь чужим и одиноким. Эрик понял ее посыл, взглянул, краешком губ слегка улыбнулся. А вот Катя так и сидела, как приговоренная. И тем не менее веселье постепенно набирало обороты. Выпитое шампанское размыло границы и барьеры, расслабило и раскрепостило. Дина больше не ощущала натянутости и неловкости, Ее переполнял восторг. Хотелось смеяться, хотелось всем рассказать, как она счастлива, как она любит. Дин с радостной улыбкой поднялась из-за стола Лиза, держа в руке наполненный бокал. «Мы с тобой уже столько лет дружим, столько лет вместе живем даже, и столько всего между нами было». «О, — хохотнул пьяненький Ренат, — девочки, мы что-то про вас не знаем?» «Помолчи», — сердито шикнула на него Лиза, затем вновь с улыбкой продолжила. «Несмотря на наши ссоры иногда и на наши какие-то разногласия, я очень благодарна судьбе, что она свела меня с тобой. Ты очень многому меня научила, и я хочу сделать тебе еще один подарок, точнее это поздравление». Тут Лиза засуетилась, сунула свой бокал в руки Никите. Сама выудила из клатча флешку, торопливо подбежала к висевшей на стене плазме. Сейчас-сейчас, секундочку, попросила она подождать. Это что ты нам хочешь показать? Видеопоздравление? Поинтересовался Ренат, но Лиза его реплику оставила без внимания. Выключила музыку, затем взяла пульт, выбрала нужный файл и запустила видео. Это и правда было видеопоздравление. Они и раньше такие делали друг дружке, классе в 7-8. Потом перестали охладели, переросли подобные детские забавы. Но сейчас это Лизина видео показалось Дине крайне трогательным. Под приятную песенку на экране плавно сменялись кадры, ее фотографии. Вот она в пятом классе, в шестом-седьмом. Вот снимки с прошлого года. Фото чередовались короткими, буквально двух-трёхсекундными видео. Текст среди кадров тоже попадался, но он смущал Дину. Уж больно расщедрилась Лиза на Дефирамбы, самая красивая, всеми любимая королева школы. Лиза даже умудрилась на одном кадре приделать ей корону и наложить такой эффект, будто кругом летят золотые брызги. Это, конечно, было чересчур, но попросту неловко стало перед всеми, перед Эриком. Они еще так внимательно смотрели на каждое фото, на каждое слово реагировали, едино смущалась, краснела и счастливо улыбалась. Затем очередное ее фото на экране рассыпалось на множество кристалликов и исчезло. Появился новый снимок, на котором она стояла где-то рядом со школой, гордо вскинув голову, и лицо было соответствующее, жутко высокомерное. На ее голову мастерица Лиза прилепила всю ту же мультяшную золотую корону, только в этом кадре с такой позой, с таким выражением лица смотрелся этот эффект, не то вызывающе, не то комично. Во всяком случае, Дине в этот момент стало неприятно, но ударенному коню зубы не смотрят, и она продолжала благодарно улыбаться. А в следующую секунду изображение вдруг ожило. Фото оказалось просто застывшим на мгновение кадром из видео. Дина смотрела на себя со стороны, наблюдала свою мимику и хотела одного. Скорее бы этот эпизод закончился, и тут фоновая песенка стихла. И та Дина, что гордо красовалась на видео, отчетливо и ясно произнесла. «Не нравится мне Маринеску, и не может нравиться, кто он и кто я. Королевы с отбросами не общаются, и уж тем более не влюбляются». Эти последние секунды на видео будто заело, и слава повторялись снова и снова в гнетущей тишине зала.